Елизавета играла с огнем, Елизавета играла с огнём, пускала огонь по спине, пускала огонь по спине. Петр Павлович смотрел в восхищении кругом. Пётр Павлович смотрел в восхищении кругом и дышал тяжело, и дышал тяжело, и за сердце держался рукой. 3 августа 1933 года.